«Разве это не говорит о его силе?» «Спросите Акселя Стрёма из Лунного. Он недавно повстречался с Гейслером. Он расскажет, у Барбру, дочери Брэда, был суд в городе, и она вернулась домой оправданная. А ведь Гейслер просидел в суде все то время, что шло разбирательство. Те же, кто решил, что Гейслер покатился под гору не хуже иного нищего, Пусть сходят на пристань и посмотрят дорогие машины, которые он прислал Акселю в подарок. Итак, этот человек держит в своих руках судьбу всего округа, и с этим приходится считаться. За сколько же в крайности продаст Гейслер свою гору? Это надо выяснить. Шведы предлагали ему 25 тысяч. Гейслер отказался. Ну, а если село, если община доложит остальное, чтобы сделка все-таки состоялась? Если сумма окажется не слишком несообразная, дело того стоит. Торговец берега и торговец Оронсен из Великого тайно согласились сделать дополнительные взносы. Лишний расход, который они понесут теперь, со временем окупится» кончилось тем, что выбрали двух уполномоченных и отправили их на переговоры с Гейслером. И теперь с нетерпением ждали их возвращения. Вот потому-то у Аронсона и появились некоторые надежды, и он посчитал, что может проявить упрямство, разговаривая с покупателями на Великое. Но упрямиться ему пришлось недолго. Через неделю уполномоченные вернулись, привезя с собой решительный отказ. С самого начала была допущена ошибка. Одним из уполномоченных назначили не кого-нибудь, а Брэда Ольсона, по той простой причине, что у него было много свободного времени. Уполномоченные разыскали Гейслера, но он только покачал головой, усмехнулся и сказал «Возвращайтесь-ка домой». Правда, обратную дорогу он им оплатил. Стало быть, у округу ничего не остается, как погибать. Побесновавшись некоторое время и придя в полную растерянность, Аронсон в один прекрасный день отправился в Селандро и заключил сделку. Вот что сделал Аронсон. Элисеус поставил на своем. Участок с постройками, с котом и товарами достался ему за 1500 крон. Правда, при передаче оказалось, что жена Аронсона припрятала большую часть ситцев, но на подобные пустяки такие люди, как Элисеус, не обращают внимания. «Не будем мелочными», — сказал он. В целом же Элисеус был далеко не в восторге. Отныне судьба его была окончательно решена — так он и погибнет в этой глуши. Ничего не остается, как отказаться от блестящих планов. Конторщиком он уже не был. Ленсманом не будет. Даже городским жителям и тем ему не бывать. Перед отцом и домашними он гордился, что сторговал великое аккурат за ту цену, которую назначил. Пусть видят, как хорошо он во всем разбирается. Правда, этот маленький триумф Недорого стоил. Вдобавок ему льстило, что он мог взять на службу помощника Аронсона, составлявшего в некотором роде придачу клавки. До открытия новой торговли Аронсен не нуждался в своем помощнике. Элисе уже очень утешился, когда Аронсон пришел к нему с просьбой не увольнять его. Впервые он почувствовал себя начальником и хозяином. Можешь оставаться, сказал он. Мне нужен здесь помощник на то время, когда я буду уезжать по делам и налаживать связи в Тронхейме и Бергене. Аронсен сразу же показал себя неплохим помощником. Он работал, не покладая рук, и приглядывал за всем, пока хозяин Элисеус находился в отлучке. Только в самом начале своей жизни в здешних краях помощник Аронсен разыгрывал из себя важную персону, да и то по вине своего хозяина, Аронсона. Теперь все переменилось. По весне, когда болота оттаяли немножко, в Великое приехал Северт из Селандра и стал копать на земле у брата канавы,